Лилит в своей зеркальной башне судорожно выпрямилась. «Она?» «Да. Лицо было совершенно другим, старше. Много воды утекло. Но глаза не меняются. А ведьмы всегда в первую очередь смотрят на глаза. Она!» Маград Чеснок, юная ведьмочка, тоже стояла перед зеркалом. В ее случае оно было абсолютно неволшебным. Кроме того, пока что оно было целым, хотя в своем прошлом пережило несколько опасных ситуаций. Маград хмуро взглянула на свое отражение, а затем сверилась с небольшим листочком, который получила днем раньше. Шепотом произнесла несколько слов, выпрямилась, вытянула руки перед собой, резко взмахнула ими и сказала «Хай!» э -э. Ум Маград всегда был открыт, и Маград весьма гордилась этим. Он был открыт как поле, открыт как небо. Никакой ум не может быть более открыт, если только не применить специальные хирургические инструменты. И Маград с готовностью впускала в свой открытый ум всё новое. В данный момент его заполнял поиск внутреннего покоя, космической гармонии и истинной сути бытия. Когда люди говорят «мне пришла в голову мысль» — это не просто метафора. Не оформившиеся идеи, крошечные частицы изолированных мыслей постоянно шныряют в космосе и проникают в головы, вроде головы Магротт, ровно с той же легкостью, с какой вода впитывается в просушенный пустынными ветрами песок. «Вот что значит отсутствие образования», — размышляла она. «Нормальная, образованная, думающая о своей дочери-мать, написала бы имя Маргарет правильно, и тогда она могла бы быть Пегги или Мэгги, приличные, значительные имена, исполненные надежности. А вот с Маргарет...» Ничего особенного не добьешься. Это имя больше походит на название, на имя... Такое существо даже измыслить трудно. И с ним явно не хочется водить дружбу. Она не раз подумывала сменить имя, Но в глубине души знала, что это не поможет. Даже станя на Хлоей или Изабель внешне, Внутри она останется все той же Магротт. Но все же попробовать было бы интересно. Было бы приятно не побыть Маград, пусть даже несколько часов. Именно такого рода мысли выводят человека на дорогу поисков себя. Однако первый урок, который заучила Маград, заключался в том, что любой человек, пустившийся на поиски себя, поступит крайне глупо, рассказав об этом матушке Ветровоск, которая была твердо уверена, что эмансипация – Это некий чисто женский недуг, каковой не следует обсуждать в присутствии мужчин. А вот нянюшка Яг относилась к подобным вещам гораздо более терпимо, но имела склонность к высказыванию того, что Магрот назвала бы двусмысленностями. Хотя сама нянюшка вкладывала в свои советы только один определенный и явный смысл, чего никогда не смущалось. Короче говоря, Маград отчаялась научиться у своих старших подруг хоть чему-нибудь и обратилась в другую сторону. Совсем в другую. Можно сказать, развернулась на все 180 градусов. У всех убежденных искателей мудрости есть одна довольно странная черта. Куда бы ни занесла их судьба, они повсюду продолжают искать эту самую мудрость, а зачастую мудрость таится очень далеко от дома. Мудрость — это одна из тех немногих вещей, которые, чем они дальше, тем значительнее выглядят. Ярким примером может послужить так называемый «путь госпожи Космопелит», очень популярный среди молодых людей, которые живут в затерянных долинах овцепиков, тех, что выше линии снегов. Не в грош не ставя откровения своих закутанных в оранжевые балахоны и постоянно крутящих молитвенные колеса старших наставников, Они порой проделывают весь путь до Анкморпорка лишь за тем, чтобы попасть в дом номер три по улице Щеботанской и набраться мудрости у ног госпожи Мариетты космопилит тамошней швеи.